Питер нуждается в помощи, начала Джен, и в помощи, которую вы не можете ему оказать, потому что вам нельзя всего рассказывать. Я совершенно не сведущая в делах Сколтона-Ярда, но слышала и читала, что в случае, если полиции известны подозрительные обстоятельства, Она должна действовать даже тогда, когда искренне убеждена в невиновности подозреваемых лиц. Борг кивнул головой, с пониманием взглянул на сидевшую рядом с ним молодую женщину. Вероятно, вы подумаете, что я шучу или сошла с ума, если скажу вам, что сама хочу быть сыщиком. Да, не улыбайтесь, я хочу узнать тайну убийства и обо всем, Что связано с миссис Энтерсон И мне кажется Что тогда я смогу с уверенностью Указать полиции на преступника Разве? Вам что-нибудь известно? Спросил Бурк Она покачала головой Нет, я только догадываюсь Мне кажется Что у вас есть свои догадки Я еще не могу Объяснить себе некоторые странные Совпадения, кроме того «Мне страшно, хочется рассказать вам о двух вещах, но я никогда не простила бы себе, если бы сделала это». Бург, держа руль одной рукой, вынул из кармана коробку с сигарами. Не торопясь, он откусил кончик одной из них и зажег сигару серебряной зажигалкой, которую всегда носил с собой. «Не знаю» в каком направлении вы намерены теперь проводить расследование, сказал он, наконец, могу вам только сказать, что больше всех знал Питера именно Базельхель. Джейн с изумлением посмотрела на сыщика. Почему вы так думаете? Быстро спросила она. Он больше года провел около Эльмуда, деревни, в которой жил отец Питера. Он пытался многое выведать и у поверенного Питера. Редлоу, главы фирмы Редлоу и Больф. При упоминании имени Редлоу Джейн вспомнила слова, сказанные Питером на лужайке. Хель пробовал втереться к нему в доверие, но старика не так легко провести. Хотя ему и 80 лет, но душа у него как у 40-летнего. Не знаю, что именно он хотел выведать у этого поверенного. Джейн никогда не видела старика поверенного, но вспомнила его имя. Кроме того, она припомнила, что молодой Редлоу составлял и читал их брачный контракт в доме ее отца. Она вспомнила, как он машинально читал контракт, все время посматривая на часы и, очевидно, Торопясь успеть еще куда-то. Бург снова перевел разговор на события дня. «Миссис Клифтон, догадываетесь ли вы, кто мог вломиться к вам в комнату?» «Да. Мне кажется, я знаю, кто это был, но я не могу понять, почему он оказался в лонгфорд маноре Он был влюблен или воображал, что так оно было? Этот поступок... Именно в его духе, ведь он совершенно ненормальный человек. Джейн поняла, ведь Базель был сыном Александра Орсона и тоже был болен наследственным недугом. «Простите, что навел вас на такие невеселые мысли», продолжал Бурк. «Да, Хель был совершенно ненормален, и мать его много из-за этого страдала, ведь Орсон женился на ней, несмотря на то, что уже был женат. Она сказала об этом, но он уверил ее в том, что первый брак недействителен. Жена была его двоюродной сестрой. Один Редлоу мог бы рассказать все подробности, но не хочет. Я советовал Питеру телеграфировать ему, но не думаю, чтобы этот старик так легко рассказал известные ему семейные тайны. Автомобиль остановился перед подъездом дома Питера. Джейн только один раз была в его роскошной лондонской квартире, пожилой дворецкий вышел ей навстречу. «Простите, если вы найдете все в большом беспорядке, миссис», произнес он, но мы не ожидали господина Клифтона так рано и принялись за уборку всей квартиры. Однако ее комната была готова, так как Питер позвонил рано утром и известил о приезде жены. «Простите, миссис, вас дожидается там господин». «Да, я знаю, мой отец», – быстро сказала она и пошла в гостиную.